Но коньяк в горло не лез, а кусок и подал. «Мне хватит», — сказал Печкин. «Скажи, Матадор, а белый — это действительно так важно?» «Пока сам не узнаешь, не поймешь», — сказал седой сталкер. «Это... это как надежда на бессмертие души. Это, может быть, самая главная загадка зоны. До него все было так, знаешь...» Он попытался найти слова, но только рукой махнул. «Болотный доктор спасает наши тела, а белый — души!» — важно, сказал Киндер. «А че ты тогда к синих гелезешь, душа?» — сказал Матадор. Маленький сталкер смутился. «Так белый же с ней все равно не спит», — сказал он и густо покраснел. «Да, Киндер», — сказал Матадор, — «тебе еще расти да расти, это про тебя сказано. Худое дерево в сучок идет». Киндер тут же, не поднимаясь, коротко ударил Матадора в подбородок. И понеслось. Сталкерам такие томительные минуты непременно требуется разрядка. Мигом припомнились старые обиды. Юка Пека схватился с мегабайтом и тут же получил в ухо от огонька. Техасу не полюбил мыло. Дизбат колотил Мюллера головой о столешницу, пока его не пнул сзади идол, волк-одиночка. Дучи защищался стулом от маугли и Коломбо. Умную Машу Халдея и коммуниста били все, должно быть заметкость. Дошла очередь и до Печкина. Да, порой хохлевудским лентам случалось правду сказать. «А мы-то с тобой чего сидим?» Спросил журналист о Мазда и вытащил беднягу из-за стола. Люди-то все добрые, делом заняты. И отправил Печкина в полет, сокрушать стол одинокого батюшки. Батюшка не стал поднимать слетевшие очки, но очень сильно толкнул столичного гуся обратно к Маздаю. потом по с пасочки из-под Печкинского берца, поднял свою нечестивую инкунаблу. «Варвары!» — сказал батюшка. «Прижизненное издание с автографом и маргиналями маркиза, иллюстрации Гюстава Даре". «Врет собака! Не может такого быть!» — подумал Печкин и ловко, и от маздаевской плюхи тыльцнул обидчиков солнечное сплетение. Месье Арчибальд наблюдал побоище с привычным ужасом. Вышибала колчак, недвижно остыла у двери, сложив руки на груди, и словно демон какой. Ведь все финки да кинжалы бойцов лежали у него в особом ящике под замком. синильга убежала на лестницу, оттуда было лучше видно. Наконец бармену надоело. Грянул выстрел. На такой случай у месье Арчибальда имелись холостые заряды. Драка стихла, только Матадор все никак не мог решить, в какой угол бросить киндера. «Расслабились и хватит!» — прозвучал одинокий голос бармена. «Матадор, оставил ребенка!» «Не нато тратья!» — сказал юкапека «Отни турраки теруття «Об чем колотились-то?» — спросил Колчак. «Да так! Каждый о своем!» — отвечали сталкеры для аппетита. Аппетит действительно проснулся у всех, даже у тех, кто лишился зуба другого. «Спасибо!» — Маздай улыбнулся Печкину. «Это еще за что?» — сказал журналист. «За то, что по яйцам не пнул, — сказал Маздай, А то я как раз открылся». «Лышенько мне не!» — сообщил Мыло. «Голова то чего чугоняка. Клышь попадется мне Техасу поле без пылы!» «В следующий раз следи за базаром!» — сказал киндер Матадору. «Да, реакция у меня уже не та!» — грустно сознался Матадор. «Осенильгу ты все-таки оставь!» «Да я же с галкой оправдался киндера киндер -осинильго. «Скучно и тут!» «Извини, отец не рассчитал, но...» «Мировую пить будем?» «Будем!» — пылко сказал Матадор. Печкина уже приходила здесь участвовать в драках, но только один на один, пока ему везло. «Ахтунг!» — зарал Колчак. «Мазафаку черти несут!» «Не пускай!» — крикнул Огонек. Мазафаку встретить, к несчастью! Мазафак относился к особой категории обитателей зоны – шаманам. Шаманами здесь называли тех, кто шлялся по запустошенной чернобыльской земле без каких-то серьезных намерений. Шаманы не участвовали в перестрелках, чуяли аномалии без всяких приборов, как-то ладились с монстрами, иногда могли дать сталкеру добрый совет, или недобрый, по настроению, или вылечить. или завести в ловушку. Но людей они в общем чурались. Так толкнут иногда артефакт другой для поддержания скромных своих запросов. Мазафака был непростой шаман. Еродивый, можно сказать. Потому что он-то с людьми общался довольно активно. Разносил местные слухи и сплетни, щедро дополняя их собственными бредовыми придумками. И отсесть зерна от плевел было довольно затруднительно. «Пусти», — властно сказал Матадор. Нынче нам нужна информация. «Ребята!» – растерянно сказал прекрасная Синильга. «А у нас в подсобке десертрант как раз кончился!» «Мазафака, стой, где стоишь!» Дружно замахали руками сталкеры, а Колчак даже покинул свой пост. Торс шамана был обречен в драную передраную косуху, которую, юродивый, в прошлом году снял с простреленного тела дурака-байкера, наспор прорывавшегося в зону. А с кого он снял штаны, лучше и не представлять. Сроду мазафака не мылся и даже не умывался. А если и умывался, то какой-нибудь росой из серной кислоты. Или, пожалуй, плавиковой, потому что очень уж походил на зомби. «Идут, идут!» — заголосил шаман высоким детским голосом. «Их много! Их ровно два миллиона семьсот тысяч сто девяносто пять!» Безумцы питают страсть к большим числам. «Мы слушаем тебя, о мудрейший!» — сказал Матадор. «Кто идет? Перечисли поименно!» И сам испугался неуместной шутки. Вдруг Юрод и вправду начнет перечислять до конца недели. Но обошлось. «Китайцы!» — сообщил Мазафака. «Ровно два миллиона!» «Пропусти!» — сказал Матадор. «Где идут? Ты сам видел?» «Сам!» — закивал шаман. «На блокпосту в Чапаевке!» «Много их!» «Пока всего один!» — сознался «Мазафака!» Только где один китаец, там и два миллиона семьсот. — Не надо! — закричал Матодор. — Зачем он пришел? — Строить, — сказал Мазафака. — Что строить, он гастарбайтер? — Он да, он работать пришел. Ходит, меряет все, в трубку глядит. — Мазафака ему ты одолит, — носил, — похвастался шаман. — И что же он будет строить? — сказал Матодор. Остальные в разговор не лезли, потому что Матодору шаман доверял. Наверное, из-за возраста. стену будет строить гордо скалерот по периметру великую чернобыльскую стену высокую до да небо и широкую чтобы двум танкам разъехаться стену сказал матадуро это круто молодец шама что предупредил нас а белого остаптыгенин ты по дороге не видел белый ищет сказал мазафака а когда найдет тут то все и кончится что же он ищет сердце ангела сказал Мазафака. Сталкеры забудили. Артефакта с таким названием никто из них не видел, зато каждый знал. Найди его, и больше не будет тебе нужды топтать зону. Сердце ангела любой ищет, сказал седой сталкер, хоть и не занесено оно в энциклопедию артефактов. Но ты же знаешь, что белый хабаром не интересуется, он его в руки не берет и даже глядеть не хочет. И правильно делает. — добавил батюшка. — Не встревай, религия, — сказал мотодор. Ты что, неправдочка твоя, шаман, обманываешь ты народ? Мазафака не смутился. Он сам пока не знает, чего ищет, но сердце и само его ищет. И когда они встретятся, что будет? — А то и будет, что ничего больше не будет, — сказал шаман. — Дяденька Арчибаль, я гостиниц принёс. принес. Дай же и ты мне гостиниц. И сделал шаг вперед. Бесстрашные бродяги зоны раздались по сторонам, отворачиваясь и стараясь дышать ртом. А когда Мазафака достал откота из глубины страшных своих штанов гостиниц, закричали «Осторожно! Бережно неси!» Потому что оказался шаманский дар с сучей погремушкой. Свет, она похожа на примятую банку из-под тушенки. Профан и не взганят. То есть ее слегка ударить. Вот когда в квартире через стенку слышится стук молотка, Визг болгарки и трели электродрели. Каждый скажет, что соседи затеяли евроремонт. Поворчит и будешь ждать, когда звуки стихнут. Потому что завтра, может, самому придется докучать окружающим. При действии погремушки, кажется, что евроремонт затеяли все соседи сразу. И шум не прекратится после 23 часов, как велит закон. Не уймется случай артефакты завтра и послезавтра, смотря какой величины. Такого, как у шамана, может и на месяц хватить. Погремушки пользовались на материке повышенным способом. Хотите отомстить своему врагу? Сходите к нему в гости и спрячьте перед уходом ложную банку, скажем, в ящик с инструментом. Да еще гвоздей туда насыпьте, чтобы ворожила не догадался. Правда, при этом пострадает весь дом, и чем больше здания, тем сильнее звуки. Но вам-то какое дело? Через месяц ад закончится, но враг уже полностью деморализован, а может и вовсе помер. Потому что никакие экстрасенсы не помогут. Не заглядывают они в энциклопедию артефактов. Но у риэлторов и военных свои резоны. Парализовать работу неприятельского штаба, разогнать родной парламент, выкурить упрямых жильцов из старого дома ради точечной застройки. К счастью, погремушка встречается редко и мало кому по карману. Мазафака торжественно протянул свой дар бармена. Месье Арчибась сначала надел нитяные перчатки, Потом достал специальный контейнер, напомнил его стекловатой и щипцами принял опасную псевдобанку. Контейнер он закрыл на цифровой замок и опустил куда-то под стойку. Все с облегчением вздохнули. Синельга вынесла из кухни коробку из-под торта. Уж, наверное, было в ней много вкусных вещей. Официантка подходить к шаману не стала, а сунула коробку в руки Киндера и кивнула «Передай ему». Киндер, страдая фыркая передал А злоязычный Матадор заметил, вот белого она так не гоняет. «Мир этому бару, пойдем в другую хибару», — сказал шаман, развернулся, подняв духовитую волну и проследовал мимо колчака на выход. «Много ты у него узнал», — вызверился огонек на Матадора. «Люди сидели, кушали, никого не трогали». «Люди сидели, кушали и никого не трогали еще час-два». 3. Наскоро обсудили принесенную кем-то печальную новость с материка. Уважаемый всеми сталкер Должок, будучи в столице по делам, решил прогуляться вдоль Старого Арбата. В какого-то кафе стоял на горе себе мужичок, наряженный ниту ко мне то уткой по-пекински. А Должок спьяно вообразил, что это детеныш псевдогиганта, и монстры уже добрались до, до Москвы. Хорошо еще, что у Должка не, до не было ствола при себе. Увезли сталкера в психушку с белой горячкой. Посмеялись, хотя ничего смешного не было. Наконец Техас сказал. Все, бродяги, жданки съедены. Пичкин обрадовался, потому что сидеть и ждать было ему совестно. А голос у него пока был совещательный. Господа, сталкеры, сказал он. Да как же вы не поняли, что снайпер как раз белого истережет? Кто в зоне первый приходит на помощь? Вы же сами мне говорили, белый. Кто белый комби носит? Но в Белом-то комбезии Пекинесу щеголять пришлось, сказал Матадор, а ты, пожалуй, прав, коллега. Так ведь Билл и уже был, сказал Мэлла. Неужели они через Балку прошли, сказал Маздай. Я там сидел-сидел на краешке, когда меня патрули гоняли, а спуститься не посмел. Пусть бы сразу пристрелили. И как, сказал Огонек, пристрелили? Нет, совершенно серьезно отвел грузчик. Они к Балке даже близко не подошли. Тогда в путь, сказал Матадор, сбор через десять минут. Мы не такие продвинутые, чтобы налегке выходить. Те, кто ночевал в номерах, побежали за снаряжением наверх. Прочие скатоли-спальники проверяли оружие. Даже батюшка отложил книжку, засобирался, приговаривая при этом. Иисусе, одежда висели одеимя тлетного. Иисусе, покрови радости, покрови недостойного. Иисусе, источник разума на мя жаждущего. Никто над ним не подтрунивал.